Глава 33. Начало романа. Вперед, вперед. Пора начинать. Хотя в пропущенных главах осталось так много интересного, что просто жалко бросить. Например, в 30 главе вы бы прочитали про «Татьяна русская душою». Это удивительное и вместе с тем загадочное место, И не потому, что читатель не может понять, а потому, что оно выглядит столь простым, что кажется, будто и понимать там нечего. Пора начинать. Разве все еще не? Да, прежде были лишь присказки. А теперь серьезно. В самом-самом начале романа, летя в пыли на почтовых, Мелькнул и скрылся молодой повеса, цинично думающий про родного дядю. Он чит на почтовой тройке к старику, чтобы ради наследства с больным сидеть и день, и ночь, не отходя ни шагу прочь, полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет тебя. «Это наш Рами Евгений» который умен и очень мил. И как-то не хочется думать, что он покинул столицу и отправился в глушь делать там в точности то самое, чем занимается совершенная стерва княжна Катиш. У постели умирающего дяди, графа Безухова, она племянница Катиш, сидит и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, печально поднося лекарство, думая, когда же черт возьмет тебя, и не подпуская Пьера. Вообще-то внезапная любовь к богатому умирающему родственнику такая банальность, такая пошлость, трюизм. Но как-то так получается, что Катиш — гадина, а Жан Онегин — милашка. Симпатии нам бесконечно важнее фактов. Симпатия автора, даже не высказанная прямо, определяет наше отношение к герою. Бабник Арамис – душка, бабник Анатоль – скотина. Пословица объясняет это лучше всякого учебника психологии. Не по-хорошему люб, а по-любу хорош. Ближе к середине романа – Когда весьма начитанная Татьяна влюбилась в Онегина, ей стали сниться книжные герои. Британской музы небылицы тревожат сон от раковицы и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир или Мельмот, бродяга мрачный. В конце романа, в последней главе, Онегин после долгого, но совершенно иллюзорного путешествия вернулся в Петербург. Там Мельмот появляется еще раз, когда некто гадает, кого ж теперь спустя три года станет изображать Онегин, он же вечно кого-то изображает. Все тот же он или усмирился, или корчит также чудака. Скажите, чем он возвратился, что нам представит он пока, чем нынче явится Мельмотом, космополитом, патриотом. Когда Мельмот впервые упомянулся в Онегине, Пушкин сделал примечание номер 19. Примечание номер 19. «Мельмот» — гениальное произведение Матюрина. Мы высоко ценим примечания Александра Сергеевича и потому цитируем даже их. Если чертов Мельмот упомянут Пушкиным трижды, то, может, стоит попробовать почитать. Открываем книгу Чарльза Роберта Метьюрина «Мельмотт-скиталец». Читаем первую фразу первой главы. Осенью 1816 года студент Джо Мельмот поехал к умирающему дяде, средоточив всех его надежд на независимое положение в свете,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 мельмот Талец, Первое издание. Англия, 1820 год. Первый перевод на французский, 1821 год. Его и читал Пушкин. Вонегина-Скиталец приблудился в 1824 году. Совпадают, как видите, и суть обоих текстов, и их место. Самые первые фразы двух романов – «По-вашему, это случайное совпадение?» «Случайностей не бывает. Демонстративное тождество первых строк Мельмота и Онегина было замечено давно, например, Набоковым, Лотманом. Но зачем Пушкин это сделал? Зачем переписал чужую прозу стихами?» Такого вопроса серьезные люди не задают, потому что у серьезных людей внятного, логичного ответа нет, а выглядеть непонимающими не хотят. В том-то и дело, что автор не был серьезным человеком, тем более в 24 года. Это шутка, каприз, забава для себя, он же в ссылке, надо чем-то себя развлекать. Вяземский в письме Тургеневу от 13 августа 1824 года всерьез опасался, что Пушкин сопьется. «Или не убийство? Заточить пылкого, кипучего юношу в деревне русской? Должно точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страшусь за Пушкина. В его лета, с его душою, которая кипучая на огня». Тут поневоле примешься пить пунш. Не предвижу для него исхода из этой бездны. Пушкин не спился, предпочел сочинять. Сочинительские развлечения — не редкость. По большей части мы их просто не замечаем. Но мы и более важных вещей не замечаем. Случалось, такую шутку позволяли себе гораздо более трагические авторы, которым пушкинские ссылки, что южное, что северное, показались бы раем. Вот первая фраза колымского рассказа Варлама Шаламова на представку. «Играли в карты у коногона Наумова». А вот первая фраза пиковой дамы «Играли в карты у Конногвардейца Нарумова». Это шаламовская ирония. Для того читателя, который в колымском рассказе с первого слова узнает пиковую даму, и видит, как конногвардеец переделан в Конагона, аристократическая фамилия, в плебейскую, императорской лепгвардии конный полк и гулаг, красные камзолы, золотые шнуры, эполеты и драный бушлат дырявые валенки вшивого каторжника? Буквальный повтор первой фразы «Не только усмешка, не просто забава». Герой рассказа на представку, как и Герман, жертва карточной игры. «Да, все другое, и ГУЛАГ не дворянское собрание, но все равно человек-игрушка в руках судьбы. Сегодня ты, а завтра я», — поет Герман в пиковой даме Чайковского. «Вдумайтесь, что наша жизнь?» «Игра! Добро и зло — одни мечты!» «Труд, честность, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья, сегодня ты, а завтра я». Где и когда фраза из знаменитой арии превратилась в ледяную формулу зоны «умри ты сегодня, а я завтра». Ведь это вор в законе на нарах проповедует «добро и зло одни мечты, труд, честность, сказки для бабья».